Глава девятая. Железно-бокие. Когда наконец-то получилось полностью отойти от неожиданного сна, я еще раз прокрутил в голове обстоятельства своей побудки. Пожалуй, мой паладин света и кинжала все-таки позволил себе лишнее. Не настолько, чтобы принимать крайние меры, но достаточно, чтобы напомнить парню его место. Что ж, похоже, кого-то сегодня будет ждать день потрясений. Выбравшись наружу, я махнул рукой стоящим наготове готове Лене и Кириллу и повёл их к Рыжему. Как ни странно, кузнец уже проснулся и был даже бодр и весел. Его, судя по всему, вчерашняя ночь не утомила, а наоборот, придала сил. Оставив своих паладинов примеривать новую броню, с моим комплектом попросил Рыжего пока не спешить, Я сходил позавтракать, а когда вернулся, честное слово, даже не признал сразу своих недавних оборванцев. От старой брони остались только кожаные ремешки креплений. Никакой ржавчины, погнутых краёв или следов от старых пробитий. Абсолютно новая, блестящая в лучах утреннего солнца броня. Даже жалко будет подставлять такую под зубы мертвяков. Хотя о чём это я? Просто снимем её и поработаем в одних поддоспешниках. Так, наверное, и процесс быстрее пойдёт, и ломаться ничего не будет. «Кот, а почему щит только Кириллу сделали?» Лена с явной обидой в голосе ткнула пальцем в небольшой чёрный круг с кроваво красными разводами по краям, закреплённый на правой руке кинжальщика. «Моя прелесть!» Тот не удержался и попытался подначить девушку. «Так, прекратить!» Подобное поведение недостойно света. Как же я был прав, когда выбрал себе именно эту стихию. Попробовал бы я сказать что-нибудь похожее адептам хаоса или тьмы. А вот свет, он как будто создан для того, чтобы выстроить четкую и понятную вертикаль власти. Вы оба паладины, но ты, Лена, еще и мастер веревки. Так что твоя приоритетная задача — контроль и лечение. Кирилл — мастер кинжала. Это не идеальный вариант для первой линии, но за неимением лучшего именно он должен будет стараться всегда принимать первый удар и прикрывать тебя. Поэтому щит ему и достался». «Я поняла», – тихо прошептала Лена. «Серьезно? Одна прочувственная речь даже никаких споров. Когда все так хорошо, лично я начинаю искать подвох. Вот только здесь и сейчас я пока ничего подозрительного не вижу». «Сегодня постараемся ещё достать чёрной породы, и тогда сможем усилить и остальные куски брони из ваших комплектов». Увидев радостные улыбки на лицах паладинов, я махнул рукой, предлагая выдвигаться. «Кот!» Рыжий, который всё это время стоял в стороне и что-то обдумывал, наконец решился задать свой вопрос. «Твои ребята рассказали про священный огонь. Что это за способность?» Признаться, я рассматривал распространение слухов про своё пламя как элемент имиджа. Но что-то кузнец уж больно взволнован. Опять какие-то тайны. «Свет должен быть с кулаками», — отвечаю как можно более уклончиво. «А что, хочешь мне что-то рассказать?» «Да нет, просто не ожидал», — ещё больше смутился кот. «Очень сильная способность, похоже. Поздравляю!» Иссутулившись, рыжий скрылся у себя в кузнице а я повёл своих ребят в сторону гор. Всё-таки странный парень этот Дима. Кажется, всё про него знаешь, а потом бах, и вот вам кусочек новой тайны. Да что он! Если честно, у меня такое чувство, что здесь у каждого за пазухой скрыт ещё не один секрет. Отойдя от лагеря метров на пятьсот, мы столкнулись с отрядом тёмных, остановившимся для перегруппировки перед тем, как углубиться в лес. Смотрели со стороны они, конечно, гораздо серьёзнее, чем мы. Их и просто по количеству почти в два раза больше, и по уровням они уже все перешагнули за двадцатку. «Стоп! Разве их должно быть не шестеро, вместе с новоявленной повелительницей тьмы? Кажется, не хватает Марины». «Не обращаем друг на друга внимания», — скомандовала своим Даша и подозрительно уставилась на наше новое вооружение. «Эй, смотри, Стас!» Потряхивая арбалетом, Сергей все-таки не удержался от замечания. «Они, похоже, все перепутали и стали качаться в другую сторону. И на что только могут рассчитывать такие неудачники?» Что-то с дисциплиной у них не очень. Прямой приказ и тут же показательное неподчинение. Или это особенность их стихии? Но как бы там ни было, судя по ее характеру, Даша такое без внимания не оставит. Вот только почему она все еще молчит. «Приготовиться к бою!» – скомандовал я своим, и, надо сказать, получилось вовремя. Я еще не закончил говорить, как из кустов абсолютно беззвучно вылетела огромная волосатая туша. Кажется, пробираясь через кусты, эта двухметровая махина должна была перебудить весь лес. Но по факту даже во время прыжка я его только видел, но не слышал. Вот он значит, какой оборотень двадцатого уровня. К счастью, первыми на его пути оказались тёмные. Два удара, один Стасу, другой Сергею, и лучник с арбалетчиком упали сломанными куклами. И только остальные взяли его на прицел, как еле заметным глазу прыжком оборотень перелетел уже к нам. Ещё удар, вот только Кирилл успел прикрыться выданным ему щитом. И то, что до этого моментально отправляло к надгробиям гораздо более прокачанных людей, у него отняло в итоге только половину жизни тут же восполненных Леной. И самой лучшей наградой во всем этом калейдоскопе событий для меня стали взгляды темных, которые они переводили со своих мертвых друзей на нас. Да, вот вам и самый слабый свет. Теперь им будет над чем подумать весь день. И я, пожалуй, подкину им еще пару мыслей. «Священный огонь!» Оборотень опять прыгнул на Кирилла, я поджег монстра прямо в момент приземления. Потом оставалось только сбить его ориентацию на пару секунд, вложив немного выносливости, и поток пламени довершил начатое. Всё-таки противники равного уровня без магической защиты для меня особой опасности не представляют. Чего нельзя сказать о тех, кто смог продвинуться в своём развитии. В памяти тут же всплыли лысый с его тёмным как ужница плащом, леса и её щупальца-хлысты, старик, забравший двух ребят из отряда в качестве материала для зомби. «Да, нельзя бочевать на лаврах, надо постоянно двигаться дальше». «Подберите снаряжение, эти двое нас догонят сами. Куда идти, они знают». Даша старательно делала вид, что ничего странного не произошло. «Что это было?» А вот Ольга и не подумала скрывать свои чувства. «Очищающий огонь. Можно использовать только на тех, в ком нет света или слишком много тьмы. Хочешь, проверим на тебе?» «Посмотрим, осталось ли в тебе что-то человеческое». Я не удержался от того, чтобы усилить эффект. «Если согласиться, у меня есть Аркабалена. Если нет, эту небольшую ложь всегда можно будет с толком обыграть в будущем». «Ты можешь быть силен, но твои ученики нет. Так что еще посмотрим, кто выиграет турнир». Видя состояние своих последовательниц, Даша все-таки дала волю своим чувствам. У тьмы тоже найдется чем наградить своих сторонников. Вот ты прекрасно. Глядя вслед удаляющейся тройки девушек, я не смог сдержать улыбку. Теперь все мои будущие противники, и хаос, и тьма, знают про пламя и лечение. А учитывая уровень, который продемонстрировали Даша, проигравшие почти всем, и Кеша во время боя в запретном городе, то их ученикам будет просто нечего противопоставить такой силе. «Нет, конечно, они понимают, что мои последователи не смогут всё, что могу я. Но даже часть от увиденного, уверен, окажется более чем достаточно. Так что, либо мои будущие соперники начнут спешить, совершать ошибки и открывать то, что раньше планировали сохранить в тайне, либо придут договариваться. В первом случае я узнаю что-то новое. Во втором получу потенциальных союзников». Учитывая расстановку сил в Совете, проигравшие и затаившие обиды хаос с тьмой, мне нужны гораздо меньше, чем они же, но чувствующие благодарность за то, что им дали сохранить лицо. А просто взять и победить, для меня это слишком мало, надо стараться думать хотя бы на пару шагов вперед. И вот мы снова одни. Быстренько похвалив своих паладинов за быстрые и правильные действия во время атаки неопознанного монстра, я повёл их дальше. Надеюсь, больше по пути случайных встреч не будет. Стоп! А что это там эта двоица замолчала? Быстро обернувшись, я увидел, как Кирилл резко спрятал руку за спину, а Лена покраснела. Кинжальщик решил рассказать, как с утра меня будил? Что ж, пожалуй, поставить его на место было правильной идеей. Только надо будет сделать это красиво, и план под это дело у меня уже готов. Продолжая путь к вчерашним пещерам, я начал внимательно оглядываться по сторонам и очень быстро нашёл то, что искал. Лисица десятого уровня была обездвижена, схвачена и под удивлёнными взглядами моих подопечных вылечена до изначального состояния. «Зачем она тебе?» – подозрительно протянул Кирилл. «А парень молодец, есть у него чуйка на неприятности. С такой, если повезет, всегда можно протянуть подольше. Хотел рассказать вам одну историю». На вопрос отвечать не стал, но взглядом дал понять, что очень скоро все станет понятно. «Знаете, в древности было такое город-государство, как Спарта. Его еще называли страной истинных воинов». «Ага». «И чего эти двое так внимательно на меня смотрят? Неужели рассматривают мои слова как часть обучения Пути Света? Ну да, по идее, его последователям должно быть не всё равно друг на друга. Даже неудобно немного от того, что хочу сделать. Впрочем, это уж точно послужит уроком». «Так вот, вспарьте!» — продолжил я свой рассказ. Даже маленькие мальчишки должны были соответствовать славе своей страны и регулярно получали от своих учителей задания чтобы её подтвердить. Борьба, сражение, убийство, даже воровство. Всё это было тем, с чем они сталкивались каждый день. И однажды одному из молодых спартанцев его учитель дал простое задание – украсть лисёнка. Вроде бы ничего сложного. Но в последний момент хозяин заметил пропажу, а нашего молодого воина вместе с парой случайных прохожих задержала стража до выяснения обстоятельств. Я сделал небольшую паузу, чтобы перевести дыхание. а Ведь я в этом мире так долго почти ни разу и не говорил. Обычно, даже если и задвигал речи, то совсем короткие. Похоже, без тренировок мои голосовые связки потихоньку начинают отмирать». Так вот, сража ходят задает вопросы, а молодой спартанец с тем временем спрятал лисенка себе под тунику и сделал вид, что просто случайно проходил мимо. Ведь, как вы понимаете, провалить задание – это позор. Я задержал взгляд по очереди сначала на Лене, потом на Кирилле. Вот только лисенок оказался очень голодным. Почувствовав перед собой живот теплого живого существа, он начал драть его лапами. Молодому спартанцу пришлось терпеть, чтобы стража не заметила ничего странного. Лисенок, не чувствуя вообще никакого сопротивления, просунул мордочку в проделанную им рану и начал есть печень еще живого человека. «И чем все кончилось?» «Жалость или предвкушение?» Я так и не смог разобрать, что же за эмоции мелькнули на лице Лены. «Смертью, конечно», — просто ответил я. В то время без куска печени было не выжить. Но тут главное другое. Стража так ничего и не заметила. Парень даже смог дойти до своего учителя и умер только там. Выполнив задание и сохранив честь. Догадываетесь, к чему я клоню? И кинул замершего у меня в руках лиса в сторону Кирилла. Тот на одних инстинктах поймал рыжего зверя, а потом побледнел, осознав, что же его ждет дальше. Дальше мы шли уже немного по-другому. Я довольно улыбался, Кирилл, удерживая засунутого под рубашку лиса, болезненно морщился и периодически постановал, а бледная Лена семенила рядом, завалив на плечи снятую кинжальщиком броню и восстанавливая ему постоянно ползущие вниз жизни. Животное громко урчало, то ли испытывало удовольствие от поедаемой плоти, то ли наоборот, страдало от того, что находится в таком странном положении. В любом случае, Кириллу было, мягко говоря, туговато. Судя по громкой возне и страдальческому выражению лица парня, лис вел себя весьма беспокойно. Неожиданно перед самой пещерой Кирилл замер и остановился. Я тут же посмотрел на его живот и увидел, что зверя под рубашкой теперь точно нет. «Ты его что там, придушил по-тихому?» Подозрительно смотрю ему прямо в глаза. «Нет!» «Не могу понять. Неужели я слышу восторг в его голосе?» «Он сам просто взял и исчез. А у меня выскочило сообщение, что у меня теперь есть тотемный зверь». «Лис стал твоим тотемным зверем?» — уточнила Лена. «Ага», — довольно улыбнулся парень и тут же повернулся в мою сторону, склонив голову. «Спасибо, учитель. Я помню, как вы говорили нам вчера, что через боль можно стать сильнее». Теперь я на самом деле понял, каково это. Кирилл не просто стал разговаривать со мной на «вы», но и смотрел на меня с таким искренним восторгом в глазах. А я мог сказать только одно единственное слово, и то про себя. Охренеть!